Глава 18. Замирание жизни — явление отнюдь не новое. Оно свойственно не только растительному миру и низшим формам животной жизни, но и высокоразвитому сложному организму самого человека. Каталепсия — всегда каталепсия, чем бы она ни была вызвана. С незапамятных времен индийские факиры умели по желанию вызывать у себя каталептические трансы. У индийских факиров есть старый фокус. Их погребают заживо, и они продолжают жить в могиле. А сколько раз врачи ошибались, принимая литаргию за смерть, и давали разрешение хоронить таких мнимых покойников... В Сен-Квентине меня продолжали пытать смирительной рубашкой, и я все чаще размышлял над явлением, которое называю «замиранием жизни». Мне приходилось читать, что где-то на севере Сибири крестьяне на всю долгую зиму погружаются в спячку, словно медведи и другие дикие животные. Ученые, осматривавшие этих крестьян, установили, что в период такого долгого сна дыхание и пищеварительные процессы почти совсем прекращались. А сердечная деятельность настолько замирала, что обнаружить ее удавалось только опытным врачам. Когда организм находится в таком состоянии, все процессы угасают, И ему почти не требуется ни воздуха, ни пищи. Вот почему я так смело бросал вызов начальнику тюрьмы и доктору Джексону. Я даже подзадоривал их уложить меня в рубашку на сто дней. Но они не посмели. Теперь, когда меня затягивали в рубашку на обычные десять суток, я умел обходиться не только без пищи, но и без воды. Какое это было мучение, внезапно вырываться из сна, переносившего меня в иные времена и страны, для того, чтобы оказаться в отвратительном настоящем и увидеть гнусную физиономию врача, прижимающего к моим губам кружку с водой. И вот я предупредил доктора Джексона, что, во-первых, находясь в рубашке, не буду пить воды, и что, во-вторых, окажу отчаянное сопротивление всякой попытке напоить меня насильно. Конечно, дело не обошлось без некоторой борьбы, но в конце концов доктор сдался. И с этих пор пребывание в рубашке занимало в жизни Даррелла Стендинга лишь несколько секунд. Чуть только меня кончали шнуровать, как я погружался в малую смерть. Теперь, благодаря моему опыту, это было просто и легко. Я выключал жизнь и сознание так быстро, что почти не ощущал мучительной остановки кровообращения. Мрак смыкался почти в ту же секунду. А когда в следующий миг я, Дарл Стендинг, приходил в себя, В камере снова горел свет, надо мной склонялись люди, снимавшие с меня рубашку, и я понимал, что десять дней опять прошли в мгновение ока. А как чудесны! Как великолепны были эти десять дней, проведенные мною вне стен тюрьмы, за пределами нашего времени! Путешествие по длинной цепи существований, долгий мрак, неверный свет, разгорающийся все ярче, и прежние мои «я», обретающие осязаемое бытие. Я много размышлял и о взаимосвязи этих других моих «я» с теперешним мною и старался связать сумму их опыта с теорией эволюции. Не могу с полным основанием утверждать, что мои открытия находятся в полной гармонии с нашим представлением об эволюции. Я, как и всякий другой человек, представляю собой непрерывный процесс роста. Я начался до того, как был рожден, до того, как был зачат. Я рос и развивался несчислимые тысячелетия. И весь опыт всех этих жизней и бесконечного ряда других жизней сложился в ту душу, в тот дух, который и является мной. Вам понятно? Они-то и составляют меня. Материя ничего не помнит, ибо память — это дух. И я — тот самый дух». Сложившейся из воспоминаний о моих перевоплощениях, не имевших конца. Откуда во мне, в Даррелле Стендинге, багровое биение ярости, исковеркавшее мою жизнь, ввергшее меня в камеру смертника? О, конечно, эта багровая ярость возникла гораздо раньше того времени, когда был зачат младенец, ставший затем Даррелом Стендингом. «Эта древняя багровая ярость гораздо старше моей матери, гораздо старше самой первой матери человеческой. Не моя мать вложила в меня это пьянящее бесстрашие». Не матери создавали трусость и бесстрашие своих детей на протяжении эволюции человечества. Задолго до первого человека уже были трусость и бесстрашие, гнев и ненависть. Все те чувства, которые росли, развивались и складывались в то, что потом стало человеком. Я... Это все мое прошлое, как легко согласится любой сторонник закона Менделя. Во мне находит отклик все мои прошлые Я. Любые мои поступки, взрывы страсти, мерцание мысли оттеняются и окрашиваются в неизмеримо малых долях этим бесконечным разнообразием иных я предшествовавших мне и способствовавших моему возникновению. Жизнь пластична, и в то же время она ничего не забывает. Какую бы форму она ни получала, прежние воспоминания не исчезают. С тех пор, как первобытный человек приручил первую дикую лошадь, были выведены сотни разнообразнейших пород, От великанов тяжеловозов до маленьких шотландских пони. Однако и по сей день человеку не удалось истребить в лошади привычку легаса. Так и во мне, включающем в себя этих первых укротителей диких коней, не была истреблена их багровая ярость. Я мужчина, рожденный женщиной. Дни мои кратки. Но мое «я» неистребимо. Я был женщиной, рожденной женщиной. Я был женщиной, рожал детей. Я буду рожден вновь. Несчастливые века буду я рождаться вновь. А глупые невежды вокруг меня думают, что, накинув мне на шею веревку, они уничтожат меня. «Да, я буду повешен. И скоро. Сейчас конец июня, и через несколько дней они попробуют меня обмануть. За мной придут, чтобы повести меня в баню, потому что по тюремным правилам заключенные должны каждую неделю посещать баню. Но больше я не вернусь в эту камеру. Мне дадут чистую одежду и отведут в камеру смертников. Там я буду окружен неусыпным надзором. Ночью и днем в часы бодрствования и сна за мной будут следить неотрывно. Мне не разрешат даже спрятать голову под одеяло. Вдруг я, в правосудие штата Калифорния, сам задушу себя. В моей камере дни и ночи будет гореть яркий свет. А потом когда все это мне невыносимо надоест, в одно прекрасное утро на меня наденут рубашку без ворота, выведут из этой последней камеры и сбросят в люк. О, я хорошо это знаю. Веревка, с помощью которой это проделают, будет хорошо растянута. Пала с тюрьмы Фолсом вот уже несколько месяцев подвешивает к ней тяжести, чтобы она хорошо растянулась и не пружинила. А когда меня сбросят в люк, мне придется пролететь большое расстояние. У тюремных властей есть хитрые таблицы, похожие на таблицы для исчисления процентов, по которым можно узнать соотношение между весом жертвы и расстоянием, которое она должна пролететь. Я так исхудал, что им для того, чтобы вывихнуть мне шейные позвонки, придется подобрать веревку подлиннее. Затем присутствующие снимут шляпы, а доктора, подхватив мое качающееся тело, прижмут уши к моей груди, считая замирающее биение сердца И объявят, что я умер. Какая нелепость! Как смехотворна эта наглость червей в человеческом облике! Воображающих, будто они могут убить меня. Я не могу умереть. Я бессмертен. Как и они бессмертны. Но разница в том, что я это знаю, а они нет. Чушь! Я сам был когда-то палачом, и хорошо это помню. Но моим орудием был меч, а не веревка. Меч более благороден, хотя все орудия казни одинаково бессильны. Ведь дух нельзя пронзить сталью или удушить веревкой.